4 марта 2012 года. Воскресенье. Москва. Чтобы не накалять и без того подогретое отношения, вчера я ничего не сказала Дмитрию о предстоящей операции. Но сегодня набралась терпения и за завтраком спокойным тоном поставила его в известность, что 5 марта, то есть завтра, меня прооперируют, на что последовал вопрос. «А почему ты мне раньше по телефону этого не сказала?» «Ну, во-первых, давай говорить спокойно, как при Лане, так и без нее. Во-вторых, не сказала потому, что ты уже продолжительное время не только не звонишь, но и не берешь трубку. А в-третьих, я подозреваю, что тогда ты бы просто не приехал. Я не права?» «Согласен. Разговариваем спокойно. Не звонил, потому что был часто на стройке, там и ночевал, а телефонная сеть там не берет». «Предположим, что я поверила. Да, и еще хотела тебе сказать, что сегодня литературный вечер в местной библиотеке. Я там выступаю, так что к четырем часам должна быть там. Вернусь поздно. Милана остается с тобой. Ужин в холодильнике вам только разогреть. У Ланы уроки сделаны, портфель собран. Развлекайтесь без меня». Разрешение у тебя спрашивать не собираюсь. Выбор между моим выступлением перед потенциальными читателями и кратанием времени перед телевизором в одиночестве я сделала в пользу первого. Раньше, милый, я принадлежала только семье. Ты этого не оценил. А теперь я и мое творчество принадлежим народу. Привыкай. А сейчас, пожалуйста, сходи с Миланой погулять». Второй раз увидела удивление на лице мужа и проблеск уважения, что ли. Хотя он говорит, что мои стихи не читает. Что ж, верю, что так оно и есть. Ведь не всем дано понимание стихотворных ритмов. Они с дочкой ушли гулять, а я готовилась к предстоящему литературному вечеру. Решала, что надеть потеплее, потому что в прошлый раз замерзла. Вычитывала стихи, которые буду там декламировать. Взяла свои книги, чтобы кому-нибудь подарить. Только недавно поняла, что мужчины вовсе не стремятся узнать, как мы относимся к тому или иному явлению, действию, слову. Им безразлично наше женская маета в познании мужчин, чтобы соответствовать, любить, быть рядом в нужный момент, ободрять, вдохновлять на подвиги, наконец, им плевать. Дмитрий с Миланой пришли с прогулки в два часа. Я накрыла на стол, пообедала с ними, а к половине четвертого была готова выйти из дома. В библиотеке собралось больше, чем в прошлый раз, как выступающих поэтов и писателей, так и артистов. В семь часов мы сели за стол и продолжили культурную программу с чтением стихов и песнями. Было интересно. Домой я пришла в десять. Меня ждали муж с дочерью, чтобы я уложила Милану спать. Дима не захотел утруждать себя подобными делами. А может, это было мне в пику. Как это я посмела куда-то одна уйти и оставить его сидеть с ребенком? Вещи для больницы я уложила заранее. Хорошо, что сходила на вечер и отвлеклась, а то ела бы себя поедом от страха перед операцией или от очередного унижения. На выбор. «Завтра я должна быть в больнице в половине восьмого, а Дмитрий останется дома с Милой».